— Ладно, уговорил. Я барон Дитрих, как его там. Только объясни, что со мной происходит и где мы, собственно, находимся. Проще ответить на второй вопрос, чем на первый. Думаю, мы неподалеку от Санкт-Петербурга, столицы варварской Москве. — России, — машинально поправил я, — как-никак за плечами нехилая практика общения на форумах с разного рода оранжевыми. Риторика как раз в их духе. Не удивлюсь, если Карл еще что-нибудь про Кацапов завернет.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 Русская императрица запретила бить дичь на расстоянии тридцати верст вокруг Петербурга. С браконьерами поступают строго. Значит, это не охотники. Если отряхнешь грязи поспешишь, успеем разобраться, в чем дело. Вдруг кому-то нужна помощь. О, времена, о, нравы. Я успел привыкнуть, что при звуке выстрелов люди прячутся по щелям, как тараканы. Более того, если вас зажмут в подворотне, ни в коем случае не кричите «грабят», а то помощи не в жизни не дождетесь. Гарантированный способ получить подмогу — завопить, что есть мочи, пожар. А этот сопливый юнец готов прямо сейчас ринуться, неизвестно куда, сломя голову. Не дожидаясь, Карл рванул, придерживая рукой чуть ли не волочащуюся по траве шпагу. Один раз зацепился за колючки и выбрался с большим трудом, не скупясь на ругательство. Немецкий язык в этом плане не столько колоритен, как русский. Но соленых словечек в нем предостаточно. Самое приличное, что произнес нежданно-негаданно свалившийся на голову родственничек Шайза,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 В жизни не носил столь неудобной обуви. Вдобавок сапоги не различались на правую левую ногу. Даже дешевые китайские кроссовки, замаскированные под фирму, сто раз лучше. Путь едва не закончился падением в непонятно кем вырытую яму. Чтоб тебя! Хорошо успел притормозить перед самым краем. Уф! Вдох-выдох и снова в погоню. Карла я все же догнал, схватил за плечо и заставил остановиться. — Не спеши. Сначала оценим обстановку.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 Но если есть крохотный, с инфузорией туфельку шанс победить, я им воспользуюсь. Схватка переместилась в мою сторону. Я хорошо видел сосредоточенные лица фехтовальщиков. Сталь ударялась о сталь, чувствовалось, что Карл устал и не может в полную силу отбивать натиск сразу трех противников. Была и была. Я вывернул из земли бурый, покрытый грязью голыш весом не меньше килограмма, прицелился и со всего размаха запустил в голову ближнего негодяя. Камень угодил в висок.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 Я поддел треуголку ногой и послал вперед, как футбольный мяч. «Бинго!» Сам Марадона гордился бы таким попаданием. Мокрый, грязный головной бур угодил владельцу в лицо. «А что б тебя!» На физиономии противника были видны только разъяренные глаза. Остальное покрылось густым слоем грязи. Он походил на женщину в косметической маске. Зрелище не для слабонервных. Я разразился коротким издевательским смешком.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 С громким чавканем тело опустилось в лужу, поднимая ворох брызг. Все происходило, как замедленной киносъемке. Главарь лежал на спине и смотрел в небо остекленевшими глазами. Я не знал, насколько неприятно убивать человека, особенно впервые. Меня едва не стошнило. «Превосходный, Дитрих!» — ободряюще воскликнул Карл. Он с легкостью теснил своего противника. «Эти русские никогда не умели биться на шпагах по-настоящему!»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 Он схватил меня за грудки, своей стену медвежьей силой, подтянул и сердито прорычал. — Ты собрался меня грабить, да? Он говорил на ломаном русском, выходит иностранец, вроде меня нынешнего. И в мыслях не было. Я просто хотел вам помочь. Мой голос убедил его, что я говорю правду, и он отпустил. — А к тени Никотяи, что стрелял в моего коня? — Не стоит волноваться, дела их неважные. — Виходит, ви спасли мне жизнь. Я отшень вам благодарен. Что вы? Я исполнил свой долг порядочного человека. Слова сами слетели с кончика языка. Странно. Обычно я выражаюсь в иной манере. Неужели заразился от Карла? О, вы не просто порядочный человек. Вы человек чести. Назовите свое имя, отважный герой. Игорь, я прикусил язык, то есть Дитрих. Дитрих фон Гофен. Уф, кажется, не ошибся.